Приказ, Ну, я робею, я больше не могу зевать! вымолвил маленький принц и густо покраснел. М -м, ну тогда, ну тогда, тогда я повелеваю тебе больше не зевать. Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Короли отдают приказы И без них не умеют жить Короли умирают сразу Если некого им космить, Повинуются им рассветы Повинуются им закаты Для одних только странных поэтов Те команды королей не святы За это поэтов Мудрых и шафоты ждали, Но великодушно помиловать Владыки приказ издавали. Королям надо распоряжаться Все равно, чем, но очень надо. Обожают короли наряжаться Для торжественного парада. В орденах с головы до ног Звон идет, как из бочки пустой Чем король народу помог Тем, что народ до сих пор живой Снова поэтов где-то шафоты ждут Но великодушно помиловать Владыки приказ издадут Но великодушно помиловать Владыки приказ издадут Владыки приказ издадут Ну и щедрые эти короли.